Глава четвертая. Рэми отчаянно пытался успеть за своими собратьями, но все больше отставал. Ребята, стойте, подождите меня! – прокричал он. Торопись, сынок! – крикнул Джанго в ответ. Затем последовало внезапное затишье, а сразу после этого Рэми услышал отдаленный крик. Что же случилось? Папа! – позвал он отца. Но туннель безмолвствовал. Реми остался один. Он поник головой и шумно вздохнул. Но тут его глаза распахнулись в ужасе, когда он услышал оглушительный рев. Реми несло прямо к гигантскому водопаду. Он начал изо всех сил грести в обратную сторону, но течение было слишком сильным для маленькой крысы. Он с криком свалился с книги и рухнул в бушующие воды. Наконец поток немного успокоился, и Эрми удалось взобраться на книгу снова. Он вымык насквозь, промерз и обессилил. Через некоторое время он решил остановиться на привал. Он понимал, что находится в канализации. Здесь было холодно, темно и дурно пахло. но по крайней мере это место было тихим и безопасным. Когда взошло солнце, лучи его проникли в канализацию сквозь решетку. Рамиль и стал страницы своей любимой поваренной книги, пытаясь их просушить. Когда он остановился на странице, где был изображен Густо, демонстрирующий одно из своих творений, в животе у него заурчало. Рамиль вздохнул. А затем фотография упитанного шеф-повара ожила прямо перед его распахнувшимися в неверии глазами. Если ты так голоден, произнес Густо, то выбирайся наружу и осмотрись. Чего сидеть здесь и скорбеть? Похоже, я потерял свою семью, проговорил Реми. Всех своих друзей, сдается, что навсегда. Откуда тебе знать? спросил шеф. Ну, я... Тут Рами резко осекся. Ты же картинка в книжке. Почему я вообще с тобой разговариваю? Великий повар пожал плечами. Ты только что потерял семью, всех своих друзей. Тебе одиноко? Да. Ну а тебя вообще нет в живых? парировал Рами. Гиуство улыбнулся. Да уж. Оптимистом тебя одинозвёш. Если зацикливаться на том, что уже позади. Ты никогда не сможешь увидеть то, что ждет тебя в будущем. А теперь вперед! Выберись наружу и оглянись. Хоть Рамий и не был уверен, почему, но он последовал совету Гюстава. Он поднялся по трубе и вынырнул на поверхность, а затем начал свой путь через узкие пространства между стенами зданий. Он был страшно близок к миру людей. Через дыру в стене одной из квартир он зацепился глазами за кусок с виду очень аппетитного французского багета. Измученный голодом, он схватил его и уже готов был откусить. — Что это ты делаешь? — Гюсто был снова с ним. Рэми был так поражен, что едва не выронил багет. — Я так голоден. Я не знаю, где я, не знаю, когда смогу снова найти себе еду. Гюсто покачал головой. «Рэми, ты ведь способен на лучшее. Ты повар. А повар готовит, только вор крадет. Ты же не вор». Рэми положил хлеб на место. «Но я так голоден». Гюсто рассмеялся в ответ. «Ха-ха-ха, придет время и для еды, Рэми. Еда всегда приходит к тем, кто действительно любит готовить». Затем он снова исчез. Рамид тряхнул головой. Какое странное видение! Он проследовал вверх по трубе, идущей внутри одной из стен здания, и когда он уже думал, что дальше карабкаться просто невозможно, он оказался на крыше. И что за потрясающий вид его там ждал! Он заморгал, не веря своим глазам, сазерцавшим очертания Парижа на линии горизонта. Париж, сказал Реми, когда к нему вернулся Дарречи. И все это время я был прямо рядом с Парижем. Ух ты, он так красив! Самый красивый город в мире, раздался голос. Реми резко повернулся. Густо был снова с ним. Ремир разглядел Эйфелеву башню и Нотр-Дам, а затем его глаза нашли достопримечательность, совершенно заворажившую его. Это был ресторан Гюсто, лишь в паре кварталов. У Гюсто, благоговейно молвил Ремир, ты привел меня к своему ресторану? Похоже на то, ответил ему Гюсто. Да, точно. Все так и было. Это я привел тебя сюда. Я должен сам это увидеть! Радостно закричал Реми, бросившись к ресторану. Густо последовал за ним. На кухне у Густо несколько поваров готовились к вечерней кулинарной гонке. Хорст, Лало, Ларус и Калет были заняты готовкой супов, салатов, суфле и прочих замечательных блюд. Неприятный на вид человечек маленького роста в высоченном поварском колпаке зашел на кухню. Это был Живодер, главный на кухне. Эй, босс! радостно позвал Ларус. Смотрите, кто к нам пришел! Это Лингвини, мальчишка-ринаты. Лингвини, худенький, с виду нервный подросток, встал со стула, попутно опрокинув его. Совсем уже взрослый, а? – сказал Ларус. Ты помнишь Ринату, старую подругу Гюсто? – спросил он затем Живадера. Очевидно было, что Живадер понятия не имел, о чем толкует Лерус. – А, точно, – наконец сказал он. Искренне благодарим за визит. Как проживает? – Моя мама? – переспросил Лингвини. – Хорошо, ну, то есть нет, ей становится лучше, то есть. В смятении он умолк. Она умерла, закончил за него Хорст. О, мои самые основания, сказал Живодар. Не стоит, ответил Лингвини. Она верила в небеса, так что она в надежных руках. Ну, в плане жизни после смерти, добавил он неловко и передал Живодару запечатанный конверт. Она оставила это вам, объяснил Лингвини. Думаю, она надеялась, что это как-то поможет мне. Ну. с работы здесь о конечно сказал Лерус густо точно не был бы против уж кого кого сына Реноты тут его прервал уже Вадер что ж да да да мы можем положить это в архив и потом если найдется подходящая вакансия но мы уже приняли его на работу сказал Нетельерус что прошепел же Вадер Да как вы смеете нанимать кого-то без моего ведома! Нам нужен был уборщик. Прояснил ситуацию Хорст. Живодер успокоился. А -а Ах, уборщик. Ну хорошо. И он осклабился в притворной улыбке. В таком случае рад, что все у нас получилось. В то время как Хорст выдавал Лингвини его калпак и униформу, подросток громко сглотнул. Во что он только что? вляпался. Пока происходили эти события, Рами вместе с парящим рядом Гюсто лежал распластавшись на панели застекленной крыши кухни. Не могу в это поверить! Выдохнув, произнес Рами: "Настоящая изысканная кухня, и я на нее смотрю". Гюсто усмехнулся. "Ты читал мою книгу? Посмотрим, много ли ты усвоил, а? Кто здесь шеф?" Рэми указал на Живадера. «Вот этот!» «Замечательно! Кто следующий по старшинству?» «Су-шеф», — ответил Рэми, указав на Хорста. «Су-шеф ответственен за кухню, когда шефа в ней нет». «М-м-м!» — одобрительно кивнул Гюстов. Рэми продолжил называть, кто есть кто на кухне, восхищенный тем, что может показать свои познания. Гюстов был впечатлен. «А ты смышленый грызун. Так, а это кто такой?» Указал он на Линквини нового уборщика, который в тот момент яростно скреб сковородку. «Он...、Да、никто», — пренебрежительно ответил Рэми. «Совсем не никто», — поправил его Густо. «Он важная часть кухни». «Он посудомойщик или что-то такое», — сказал Рэми. Он моет тарелки или выносит мусор, но он не готовит. Но он мог бы, сказал на это Гюсто. Рами взглянул на Гюсто и усмехнулся. Так уж будто бы и мог. В этот момент Лингвей неслучайно опрокинул с плиты кастрюлю супа. В панике он немедленно поднял кастрюлю и вытер лужу шваброй. Откуда ты знаешь, что нет? спросил Гюсто. Помнишь, что я всегда говорил? Готовить может каждый. Рами в ответ только закатил глаза. Ага, конечно, каждый может, но это не значит, что каждому стоит. Однако это его не останавливает, сказал Гюстав, указывая на Лингвини. Видишь? Рами в ужасе наблюдал за тем, как Лингвини зачерпнул немного воды из другой кастрюли и перелил ее в суп. Затем подросток без разбору начал кидать в кастрюлю случайные приправы и овощи. Да что он вытворяет? Задохнулся Рами. Нет, это кошмар. Он не может. Он же портит суп и никто этого не замечает. Он повернулся к Гюсто. Это же твой ресторан. Сделай что-нибудь. Гюсто только пожал плечами. Что я могу? Я лишь плод твоего воображения. Но он же портит суп, завопил Рами. «Мы должны сказать кому-нибудь, что он...» Тут небольшая панель внезапно подалась вниз под весом Реми, и он провалился прямиком в кухню. «О нет», — думал Реми в полете, — «из огня отдав...»